4. На другое утро солнце еще не всходило. Мы приступили к работе. В тот день мы начали лежать новую полосу хлеба на самом обрыве у реки. Полоска была такая, что комбайну не развернуться, а колос уже сухой стоял. С краю всегда раньше поспевает. Только мы развернулись с цепочкой, сжали снопа по два как вдруг на той стороне показался скачущий всадник. Он выскочил из-за крайних дворов заречья и, оставляя за собой хвост пыли, поскакал прямиком, через кустарники, через камыши, точно за ним кто гнался. Конь вынес его на прибрежный галечник. Но он, не сворачивая, погнал коня прямо по камням к реке. Мы удивленно разогнули спины. Что за нужда гонит этого человека? Почему он не сворачивает к мосту, который был ниже... В верстах вдвох по течению. Всадник оказался русским парнем. Он сходу понукнул рыжего жеребца к воде, и мы все замерли. Что он? Ищет гибели? Разве можно в такое время шутить с рекой? При разливе не то что коня. Верблюда унесет, костей не соберешь. Эй, куда ты? Остановись! Остановись! — закричали мы. Он что-то кричал нам размахивая руками, но из-за гула реки ничего не разобрать. Слышно было только протяжное. а а а Мы ничего не поняли. И тогда он вздыбил рыжего жеребца и, нахлестывая плетью, бросил его в стремнину. Вода сразу подхватила всадника. Среди бурунов только мелькала голова коня с прижатыми ушами и оскаленной мордой. Всадник обеими руками уцепился за гриву. Фуражку снесло с его головы. Она закружилась в волнах. Мы метались по обрыву. Вода быстро уносила всадника, но он, приноровясь к течению, наискось пробивался к берегу. Его снесло далеко, и вышел он на берег ниже мельницы. Все мы облегченно вздохнули. Одни восхитились смелостью всадника, хвалили его. «Молодец!» «Кто-то сказал, что неспроста это. Надо бы разузнать» а другой недовольно вставил. «Пьяный дурак какой-то куражится, а вы будете бегать следом». На том успокоились. Надо было работать. «Оно и правда», — подумала я, «трезвый человек не стал бы так рисковать собой». Когда комбайн Касыма вдруг сразу заглох и остановился, а он в тот день обкашивал загон возле мельницы, я не придала этому значения. Ремень приводной соскочил,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 Резанули ухо. Под нож кто-то попал. Или в барабан закрутила. «Бежим!» И все жнецы кинулись вслед за алиман. «Сохрани, Боже!» «Сохрани, Боже!» Взмолилась я, воздевая на бегу руки. Прыгала через орык. С маху упала, вскочила. И снова пустилась бежать. Ох, как я бежала тогда по пшенице. Крикнуть хочу, чтобы подождала меня. Но не могу. Голос пропал. Когда я добежала наконец, то вокруг комбайны шумела толпа. Я ничего не расслышала, не разобрала. Рванулась через толпу: "Стойте, отойдите!" Люди расступились, а когда я увидела подле комбайна Касыма и Алиман, стоящих рядом, я потянулась к сыну, как незрячая, с дрожащими руками.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 «Заводи мотор! А вы все что смотрите? Не успеем с уборкой? Вам же придется туго! Давай за работу!» Народ зашевелился. И только тогда я заметила русского парня из-за Он стоял в мокрой с головы до ног одежде, держа под усы потемневшего жеребца. Когда люди задвигались, Нарочный словно очнулся, медленно поднял поникшую русую голову, И стал подтягивать подпруги седла. Я увидела, что он был совсем молоденький парень, ровесник моему Джайнаку, только рослый, широкий в плечах. Мокрые пряди волос прилипли к лбу, на губах и лице свежие ссадины, а глаза его, совсем еще мальчишечье, в тот час смотрели с таким суровым страданием, что я поняла только что. Он остановил юность, только что возмужал, сегодня, в одно утро. Он, тяжело вздохнул и, садясь в седло, сказал одному из наших аильских ребят. «Слушай, друг, ты скачи сейчас, а разыщи председателя, бригадиров, передай, чтобы немедля отправлялись в райком, а я поеду, мне еще в два колхоза». С этими словами он сел на коня и тронул поводья. Но тот, кому он обращался, остановил коня. «Постой, шапку-то у тебя унесло. На, день мою. Жарко сегодня». Мы долго смотрели вслед юному гонцу и слушали, как тревожно рокотала сухая дорога под копытами рыжего, уносящегося птицей-жеребца. Пыль вскоре скрыла всадника, а мы еще долго стояли у дороги, каждый, видимо, думая о чем-то своем.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 работы прибавлялось и прибавлялось, потому что мужчина оставалось все меньше и меньше. Косым, бедный сын мой, неужто ужто думал он сам одолеть то, чего было уже не в проворот? Жатва безнадежно затягивалась, а он, как одержимый, гонял свой комбайн по полю. И комбайн его не смолкал ни днем, ни ночью, снимал хлеб полосу за полосой, метался в тучах раскаленной пыли с загона на загон. Все эти дни Косым не сходил с комбайна, не отходил от штурвала. Днями стоял он на мостике под жгучим ветром, как коршун всматривался в мутное зарево, за которым скрывались еще неубранные хлеба. Жутко и жалко мне было смотреть на сына, на его черное лицо, на его ввалившиеся, заросшие бородой щеки. Сердце обливалось кровью. О, пропадет он, свалится на солнце», — думала я, но сказать не решалась. Знала я по злому блеску в его глазах, что не отступится он. До последнего часа будет стоять на жатве. И час тот пришел. Как-то побежала Алиман к комбайну и вернулась оттуда с поникшей головой. «Повестку прислали ему», — тихо сказала она. «Когда?» «Только что. С нарочным сельсовета».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 Я пойду, мама. А вы скажите отцу. И Джайнака не видно сегодня, где он пропадает. Идя ли, Манеди, до да, теста поставь. Я подойду скоро, сказала я ей. А сама как сидела, так и осталось сидеть на жнивье. Долго сидела так. Сил не было поднять земли платок, упавший с головы. И вот тогда смотрю я, муравьи цепочкой бегут по тропке. Они тоже трудились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 Чем-то он очень напоминал мне того русского парня, нарочного. Такая же суровая душа поселилась в его детских глазах. В эти дни он также распростился с юностью. Многие тогда распростились с ней. Думая о женаке вспомнила, что давно уже нет вестей от Маселбека. Что там с ним? В армию взяли или что? Почему не пишет? Почему не может прислать хотя бы коротенькую весточку? Знать отвык от дома, позабыл отца мать, зачерствел там в городе. Да и какая сейчас учеба? Лучше бы уж приезжал домой. Что там теперь делать?» он ила думала я, сидя на бричке, и потом спросила у Джайнака. «Джайнак, ты вот ездишь на станцию, как там? Не слыхать, случайно, скоро закончится война?» «Нет, мама, не скоро», — ответил тогда Джайнак.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 Эх, глупый мой мальчишка, это он решил успокоить меня так, пожалел. Да разве же можно было не думать? Закрой я глаза, заткни уши, и все равно думать не перестала бы. Приехала домой, а там у сидит, плачет. Тесто еще не замесило. Зло взяло меня. Хотела было пристыдить ее. Что, мол, ты, лучше других, что ли, все идут, не один твой муж... «Разнюнилась, руки опустила. Нельзя так. Как же мы будем жить дальше?» Но раздумала. Не стала выговаривать. Пожалела молодость ее. А может, напрасно. Может, надо было сразу с первых дней опалить ей душу, чтоб потом легче было. Не знаю. Только я тогда ничего не сказала. Косын пришел к вечеру. Почти на закате солнца. Как только он появился в воротах, Алиман бросила подтапливать очаг, в слезах кинулась к нему, повисла на шее. «Не останусь! Не останусь я без тебя! Умру!» Косым пришел прямо с комбайна, как был в пыли, в грязи, в мазуте. Он снял с плеч руки жены и сказал. «Постой, Алиман, грязный я очень. Ты бы дала мне мыло, полотенце. Пойду искупаюсь в реке». Алиман обернулась, глянула на меня. Я поняла. Сунула ей ведро порожнее. Принеси заодно воды. В тот вечер они вернулись с реки поздно. Луна уже на три четверти поднялась. Дома я управлялась сама, да Джайнак помогал. А к полуночи и Суванкул заявился. Я-то все ждала, думала, куда он запропастился. А он, оказывается, еще днем поскакал в горы и находца Саврасова привел из Табуна. Мы его еще же ребенком покупали для Косыма, когда он трактористом начал работать. Добрый был и находец. Резвый на побежку, с крепкими, гулкими копытами, в белых чулках задние ноги. На весь аил был известный. Девушки в песнях пели. Как заслышу и находца по дороге, выбегаю глянуть со двора. Отец решил, видно, чтобы сын поездил на своем соврасом и находце хоть день-два на прощанье. Рано утром мы все выехали из Аила в военкомат. Мы с Алиман на бричке Джайнака, а Косым с отцом на своих конях. То было время самых больших мобилизаций. Народу было еще много. Как глянула я на шоссейную дорогу черным-черно. Один конец в большом ущелье, а другого не видно понаехало народу со всех поселков на конях, на быках, а в райцентре двинуться некуда от людей, от бричек. И детишки здесь, и старики, и старухи, и все возле своих толкутся. Ни на шаг не отстают, кто плачет, а кто уже и подвыпил. Но недаром говорится, народ море, в нем есть глубины и мели, так же и здесь, в этих гомонящих проводах на войну, Были твердые, ясные джигиты, которые держались, говорили к слову и даже веселили народ, пели и плясали под гармонь. Киргизские и русские песни сменяли друг друга, а «Катюшу» пели все. Вот тогда-то я и узнала эту песню. Мобилизованные не вместились в широком дворе военкомата. Их построили рядами посреди главной улицы села. И стали выкликать каждого по фамилии и имени. Народ сразу затих, затаил дыхание. Глянула я на тех, кто уходил на войну. Горячая волна подкатила горло. Все они были как на подбор. Молодые, здоровые джигиты. Им бы только жить, дожить, да доработать. Да Каждый раз, когда выкликали кого-нибудь по списку, он отвечал «Я» и бросал взгляд в нашу сторону.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 да еще в лихие дни. Эх, халиман моя Алиман, и она понимала, что это нужда военная, нужда всей страны. Но не знала я в жизни женщины, которая бы так любила своего мужа, как она. В тот день мы вернулись в Аил. Узнали, что отправка будет через сутки. Косым уговорил нас уехать домой. Не за здесь томиться. Забегу по дороге попрощаться. Благо колхоз наш лежит у большака. Мы оставили для Алиман лошадь Суванкула, а сами поехали вместе с другими на телеге. Джайнак тоже оставался в районе. Он должен был вести на своей бричке, мобилизованных на станцию. Ночью, войдя в опустевший дом, я дала себе волю, зашла слезами. Суванкул вскипятил чай, налил мне погуще, заставил выпить и потом сказал, сидя рядом.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 Косыму разрешили заехать домой попрощаться. Глаза Алимана пухли, как волдыри. Видно, всю дорогу плакала. Косым старался держаться, крепился. Но ему было нелегко. Вот уж не знаю, что заставило Касыма придумать такое. То ли он побоялся за Алиман, решил как-то облегчить ей расставание, то ли и вправду ему было сказано «Так, но он, как только сошел с коня»,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 Слез не хватит. А тогда я поверила. Говорят, надежда живет в человеке до смерти, и когда мы вышли провожать его к большаку, я уже сомневалась. По дороге с косымом прощались все, кто работал на уборке. Прибежали жнецы, возчики, молотильщики с гумна, и комбайн оказался неподалеку. Помощники Косыма остановили комбайн поблизости и тоже прибежали проститься.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 Косым отдал поводья Саврасова Суванкулу, а сам направился к комбайну. Он обошел его, оглядел со всех сторон, и потом вдруг сбежал на мостик. «Давай, Эшенкул, гони! Гони, как тогда!» — крикнул он трактористу. Моторы, что чуть слышно, работали на полоборотах, зарокотали, взревели. Комбайн загрохотал, залязгал цепями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 Хотела закричать в голос, но, помня на кассу Ванкула, не посмела. Косым поднял на руки Бекташа, поцеловал его, поставил парнишку к штурвалу и медленно сошел по лесенке вниз. Мы его обступили. Здесь он простился с помощниками своими, со штурвальным и трактористом. Надо было поторапливаться. Колонна на большаке поравнялась уже с нами. Вот так...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 не давала ему ногу вдеть в стремя, молила его. «Постой! Минутку! Еще одну минутку!» Косым целовал ее, уговаривал. «Да не плачь ты так, Алиман. Вот увидишь. Я завтра же вернусь со станции, поверь мне!» И тогда Суванкул сказал снохе. «Ты иди, Алиман, проводи его сама до дороги. А мы простимся здесь, не будем задерживать».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 Косым и Алиман пошли к дороге, ведя на поводу Саврасова находца. Я не спускала с нее глаз. Колонна на большаке уже уходила. Сначала Алиман бежала, ухватившись за стремя. Потом косын нагнулся с седла, поцеловал ее в последний раз и пустил Саврасова большой иноходью. А Алиман все бежала и бежала за пылью копыт. Я пошла следом, привела ее домой. На следующий день к вечеру со станции вернулся Джайнак, расседланный и находец был привязан к задней кубричке.